Глава 11 Еще два дня пути прошли в унылой конной скачке. Марайк уже с трудом переставлял ноги, был зол на весь окружающий мир и вовсе не уверен, что хочет жить на такой отсталой планете. С другой стороны, если протолкнуть поставку аэрокаров и держаться поближе к правящей верхушке, то мирок тут вполне тепленький. Статус уважения земли. На фоне этого конные прогулки, конечно, можно и потерпеть. Странно, они останавливались в двух тавернах, и ни в одной не было девиц для определенных услуг. Сейчас они бы ему сдались как мертвому при парке, но в целом Алекс не привык отказывать себе ни в каких земных радостях. Надо будет прозондировать эту тему поподробнее. Но как только он отберет у Морвена ясеневый лес, так и вообще установит свои порядки. Что это будут за порядки, мараек еще не продумывал. Но сам факт, что он их установит, грел душу. А еще то, что на этой закрытой планете его точно даже самый въедливый сыскарь не достанет. Наконец стали видны окраины Айркараса, столицы Валенера. Сразу было понятно, что первоначально замок был построен на небольшом скальном плато, по тому же принципу, что и Серебряный ручей. Однако дома, сады, мастерские и разные строения уже обступили первоначальную крепость широким кругом, хаотично сползая в долину. Большая часть крыш была покрыта красной черепицей, искрящейся в лучах заходящего солнца так, что жилые кварталы напоминали стекающие от замка потоки лавы. Столичная архитектура была позатейливее, чем в ручье, но Мараек сюда не на нее приехал любоваться. Ему надо было занять свое место в правящем круге этой планеты и заставить с собой считаться. Выделенными во дворце апартаментами Алекс остался вполне доволен. Номера в элитных гостиницах, где останавливался бывший шеф Шустера, и то редко поражали такой роскошью. Первой шла огромная зала с гобеленами тончайшей работы, резной мебелью, отделанной позолотой, и люстрой, представляющей собой хрустальный цветник. Такие он видел только в театрах. В зале стоял настоящий белый рояль. По всему было понятно, что комната предназначалась для приема гостей. Второе помещение было, собственно, спальней. Алекс подумал, что в ней целиком бы поместилась самая просторная из квартир, которую он когда-либо снимал. Да и необъятная кровать с балдахином комфортно бы разместила небольшую оргию. Из спальни было две двери. Одна в рабочий кабинет с маленькой библиотекой, массивным письменным столом и изящным секретером, видимо, предназначенным для песца. Вторая — в ванную комнату. И здесь Марайка ждал сюрприз. Мало того, что в замке оказался самый настоящий водопровод, так еще и посреди комнаты на возвышении стояла не деревянная лохань, как в ручье и тавернах, а вполне современная ванна с джакузи. Ни секунды не раздумывая, Марайк пустил воду и стал снимать с себя всю эту странную эльфийскую одежду, пропахшую потом и лошадьми. Вдруг сзади деликатно кашлянули. От неожиданности вздрогнув, Марайк обернулся. «Добрый вечер, мой лорд. Меня зовут Кельторн. Я буду вашим коммердинером. Распоряжение принца». Марайк усмехнулся. «Конечно. Теперь за ним еще и надзор приставили. ну ничего, приедет Брок, этому Келю придется убраться во свояси». Между тем коммердинер продолжил. Костюмы я развесил в гардероб. Ужин будет подан через час непосредственно в вашу залу, поскольку уже поздно. Завтра в девять утра вам назначена аудиенция у его величества в зеленом кабинете. И вот еще. Кель слегка смутился, доставая крупную банку с каким-то кремом. Принц просил взять для вас у лекарей мось. Очень помогает после длительных конных прогулок. Марай, к этому моменту уже погрузившийся в пузырящуюся теплую воду, с наслаждением выдохнул. — А скажи, Кель, его величество всех высоких особ принимает в зеленом кабинете? — Зависит от ситуации, мой лорд. Если дело публичное, то, как правило, в тронном зале. Доверенных же лиц или, если что-то деликатное, то в кабинете. У вас больше нет вопросов? Я пойду. Когда понадоблюсь, дерните за шнурок у входной двери». И он, поставив мазь на бортик ванной, принялся собирать сброшенные морайком вещи. Увидев на полу рубашку с визоплазами, он с некоторым осуждением глянул в сторону Эванеску и, аккуратно их отстегнув, положил на туалетный столик. Только сейчас Алекс обратил внимание, что на Камердинере обычная рубашка. «А где твои визоплазы, Кель?» Похоже, вопрос был крайне бестактным, потому что мужчина мгновенно вспыхнул, как спичка. Но все же ответил. — У меня так и не проснулся дар, мой лорд. — Хм, а коммердинер из местных, пожалуй, даже неплохо, — подумал Шустер. — Во всяком случае, потом не опрофанюсь по мелочам. Ванна удивительным образом расслабляла и прямо как по волшебству вытягивала многочасовую усталость. — А скажи-ка, Кель, — бросил он в спину уже собирающемуся выйти камердинеру как у вас тут можно вызвать прелестницу? Мужчина растерянно обернулся, и по его виду казалось, что он не понял вопрос. Странно, камердинер вполне прилично говорил на Галакти, и до этого момента проблем не возникало. — Ночную бабочку! — тот же недоуменный взгляд. — Проститутку! — уже в лоб задал вопрос Алекс. Кажется, до Кельторна наконец дошел смысл слов. Он снова густо покраснел и сбивающимся голосом пролепетал. — А то невозможно, мой лорд, и их нет. Тут уже у Шустера резко увеличились глаза. — То есть на Валеноре нет продажных женщин? Голос Камердинера стал вообще едва различим у женщины есть майлорд эльфик нет хорошо алекс кивнул решив прояснить ситуацию до конца где их найти камердиннер цветом уже напоминал свежесваренного рака за ветвистым отрогом начинается долина мой лорд там человеческие поселения в одном точно есть бордель далеко отсюда он верхом часов шесть точнее не подскажу но если станет известно об этом мой лорд у вашей репутации может быть нанесен непоправимый урон ясно когда долго живешь в другом мире грани несколько стираются я понимаю мой лорд поспешно пробормотал кельтор и чуть ли не выбежал из комнаты ну хорошо хоть предупредил подумал шустер Репутацию пока, будь она неладна, надо тщательно беречь. В пещеры группа влетала в шестером. Ред Селены, оба биолога, Родера, который в этот раз почему-то активно ими заинтересовался, и Вальц, ответственным за безопасность. Пал Палыч предлагал взять еще пару охранников, Но Раде расчел неудобным перемещаться в замкнутом пространстве столь большой толпой. Считал, что даже шестеро многовато, и они станут мешать друг другу. Особенно его, кажется, не радовало присутствие Селены. «Какова ее роль?» — недовольно бросил он Джереду. «Она мой биограф, совершенно серьезным тоном, не позволяющим диалогу перейти в спор, осадил главу дознания Рэд» селена с трудом сдержала смех. Родеро, похоже, тоже почувствовал, что Джаред издевается, но просто стиснул зубы и молча сел в аэрокар. Для начала осмотра выбрали ближайшую пещеру к заваленной. Логично было предположить, что их пустоты где-то в глубине совмещаются, а значит, и там должен быть воздух. Родеро лично проконтролировал на всех спелеологические обвязки, и каждому участнику группы выдал каску. Вроде бы миссия являлась предварительной, рассчитанной на неполный световой день, но глава группы дознания подошел к ней со всей ответственностью. «Пока идем с включенными щитами, держим дистанцию метр, впереди я, следом вы, посол». Радара буквально выплюнул это слово. Вальц замыкающим. Если рельеф будет усложняться, придется отключить щиты и работать в связке. Это уже дальше, по обстановке. Первая пещера, несмотря на очень узкий вход, оказалась просторной и высокой. Шесть Сивайвелов, однако, умудрились осветить ее практически целиком. Карл поморщилась. — Мы с такой иллюминацией всю живность распугаем, если она тут есть. Давайте хотя бы часть выключим. Радар распорядился погасить комбинезоны Реду и Марлен. Так цепочка оказывалась более-менее равномерно освещенной. Достаточно тесный коридор плавно уходил из пещеры куда-то вниз, довольно долго петляя без разветвлений. Кэрол делала замеры воздуха каждые несколько минут. Уровень кислорода постепенно повышался. Хорошо, что шли с достаточным освещением. Справа от тропы неожиданно обнаружился провал. Посветив в него, Родера ничего не обнаружил, а устанавливать спецстроссы и тому подобное оборудование для спуска в планы группы сегодня точно не входило. Это был чисто пристрелочный поход. — А вы чувствуете, как здесь стало сыро? — попыталась шепотом произнести Марлен, но звук вышел неожиданно гулким. Родера остановил группу взмахом руки. «Замрите все на минуту!» — недовольно скомандовал он. «Тогда мы, может, еще что-нибудь услышим!» В образовавшейся тишине раздался непонятный далекий урчащий звук. Тени вокруг группы добавляли атмосферности, и селение все происходящее начало напоминать завязку фильма ужасов. Богатое воображение стало подсовывать картинки с тварями-людоедами, полчищами пауков и склизскими инопланетными яйцами из давно забытого фантастического триллера. Впервые появилось желание тут же двинуться в обратную сторону. И лучше бегом. Она взглянула на стоящего в трех метрах впереди Реда. Тот словно почувствовал ее взгляд и, обернувшись, ободряюще улыбнулся. От его улыбки и спокойствия девушка оживилась, фантазии попритихли. Судя по всему, впереди метрах в ста река. Ее еще не видно, но звук характерный. Надеюсь, все понимают, что ничего без крайней необходимости не трогать и руки, даже в перчатках, в жидкость не совать. Селине показалось, что при этом радера посмотрел именно на нее, считая, видимо, самой недалекой в группе. Но поскольку вопрос был скорее риторический, девушка, как и все, предпочла не отвечать дальше снова двигались молча шумно растал и уже отчетливо различались булькающие звуки вскоре проход вывел в большой зал на одной из стен которого не самый настоящий трехметровый водопад в свете фонарика виднелось что в его основании высокая галерея но попасть в нее можно только используя снаряжение марлен и Кэрол отключили индивидуальные щиты и кинулись брать пробы воды Из чистки с горной породы. Селена просто осматривалась. Водопад переходил в речку, которая заполняла один из проходов. В этом коридоре метра два в ширину и примерно столько же в высоту жидкость в реке текла совершенно прозрачная, и было видно, что глубина русла по колено, не выше. «Ой, смотрите!» — восторженно ахнула стоящая рядом с Селеной Марлен. «Тут на потолке какая-то плесень! Или это даже мох?» Снизу плохо видно. — Давай, ёмкость, я дотянусь. Охотно предложил свою помощь Питер, и мыльная плёнка вокруг него погасла. Марлен с благодарностью подала лейтенанту контейнер и плоский пинцет. Но как только вальц протянул инструмент и ущипнул мох, тот неожиданно дёрнулся и кинулся на утёк. Вселенная резко отскочила назад, чуть не столкнувшись с Рэдом с щитами. Марлен и вальц тоже отшатнулись и тут же включили силовое поле. Питер при этом успел еще и оторванный кусочек плесени закрыть в банке. Минуты две вся группа стояла в тишине. — Это животное, что ли? — выходя из ступора, переспросила селена Пока не знаю, — ответила Марлен, принимаясь разглядывать другие стены. Но больше похожей поросли нигде не было видно. — Тут есть еще один коридор, — громко произнес с другой стороны пещеры Родера. «Дор-дор-дор!» — дор», отозвалось эхо. Селина снова вздрогнула. «Нет, определенно стоит лечить нервы. Надо же как расшатались. От эха шарахаться!» Девушка сама на себя разозлилась и первой поспешила к Радера. Тот недовольно заикнул на нее. «В шеренгу в прежнем порядке и погасите лишнюю иллюминацию!» Кэрол достала какой-то странный прибор. «Это ловушка», — пояснила она удивленному большинству. «Если мы встретим еще что-нибудь такое, то хорошо бы его поймать. Она безвредна для животных, объект просто засасывает внутрь». Проход снова вел с легким уклоном вниз, и слух опять начал улавливать какие-то звуки. Они не были похожи на воду, а скорее на шепот или шелест листьев. Опасаясь новых неожиданностей, радера достал из непромокаемого рюкзака дрон и отправил его на разведку. — А что мы раньше так не сделали? — недовольно пробубнила Марлен. радера смерил ее взглядом, но ответить, видимо, счел ниже своего достоинства. — Здесь слишком толстые стены, дрон далеко не пройдет. К тому же, потеряв радиосигнал, велика вероятность остаться без самого аппарата, — пояснил вместо главы группы Ред. Он стоял всего в метре от радера и ему хорошо было видно, как разведчик, преодолев этот коридор, повернул вправо, пролетел еще метров двадцать, снова свернул, и сигнал стал колебаться на самом низком уровне. — Дальше дрон пока не отправишь, сигнал почти пропадает, так что пошли, тут все чисто, — констатировал Родера. — Я бы так не сказала, — проговорила Кэрол, снимая маску и морща нос. «Кислород уже давно в норме, но воняет тут жутко». «Если это сероводород, надо срочно возвращаться», произнес глава группы дознания, доставая свой газоанализатор. Реду было видно, как хаотично мелькали на нем показания, противореча друг другу. «Майор Ланс, что на вашем?» — уточнил планетарный инспектор. Но прежде чем Кэрол достала прибор, рэд снял свою маску и потянул воздух носом. «Нет, сероводород пахнет тухлыми яйцами». «Вам-то откуда знать!» — со скепсисом буркнул Родера, пока биолог пыталась произвести замеры. «Случалось бывать на вулкане», — неопределенно ответил Ред, надевая маску назад. «Думаю, все равно безопаснее дышать из баллона. Кто знает, какие тут могут быть бактерии». «О, да!» — мечтательно протянула Марлен, особенно внимательно присматриваясь к стене пещеры, как будто рассчитывая их там увидеть. «Чертовщина какая-то!» — недоуменно резюмировала Кэрол. «Первое показание было совершенно чистым, а теперь прибор как взбесился. Он каждые пять секунд меняет данные». «Очередная магнитная аномалия?» — подал голос Питер. «Хрен знает!» — зло рубанул Радера. «Но придется возвращаться!» — Если мы не будем снимать маски, то вполне можем продолжить путь, — вставила Марлен. — Давайте хотя бы попробуем поймать такую травку. Дрон же показал, что нам ничего не угрожает. — Он показал, что нет физических помех. Все, назад! — категорично пресек уговор радера Группа не стала перестраиваться, теперь первым шел лейтенант. Помимо комбинезона он включил фонарик и водил им по стенам. Сирена была почти уверена, что Питер ищет сбежавшую плесень, чтобы порадовать Марлен. Почти у выхода в зал удача улыбнулась парню. — Майор Ланц, — проговорил лейтенант шепотом, останавливая группу, — идите сюда с ловушкой. Кажется, я нашел вам подопытного. Аппаратик ловко заглотил объект, тот даже дернц не успел. Но шепот при этом усилился в разы стал режущим уши почти на грани ультразвука. Через минуту группа вышла назад в зал с водопадом. Вот только тут что-то неотвратимо изменилось. В пучках света было видно, как стены, потолок и пол буквально колышутся. Сирена инстинктивно подскочила ближе к реду Мать моя женщина! Да их тут тысячи! — проговорил Питер, но слова плохо были слышны. В общем шуме.